338. Недельный отрывок Торы, Парашата Шавуа, Гафтара, Двар Тора. Тора – самый важный документ евреев, конституция еврейского народа. Чтобы познакомиться с ее содержанием всех евреев, еврейский закон предписывает полностью прочитывать ее в синагоге каждый год. Мудрецы разделили Тору на 54 отрывка неравной длины, от 30 до 30 до 150 стихов. Нужно больше отрывков, 52, поскольку каждые 7 из 19 лет 354-х дневной лунный год евреев увеличивается на несколько недель в высокосный год. Поскольку отрывка Торы больше, чем неделя в обычном невысокосном году, часть их соединяют вместе. Еженедельный отрывок Торы делится на 7 частей, и член общины Торы призывается благословить Тору перечтением каждой части. Чтение Торы – кульминация субботней утренней службы, которая начинается после шахарит и завершается молитвой мусав, извлечение свитка Торы из арон-кодыш перечтением – важный момент службы. Когда Тора вынимается, пшина поет «Кеми цион ты це тора», из Сиона выйдет Тора, и Слово Бога из Иерусалима. Хазан несет Тору по синагоге, и молящиеся целуют ее. Несмотря на всю важность чтения Торы, люди в это время нередко болтают друг с другом. В ортодоксальном шуле моего детства чтением чтец Торы периодически замолкал, а Габай сердито колотил корил болтунов. Наверное, раз Тора читается каждый год, то люди думают, что знают ее хорошо, и им не нужно внимательно слушать. Обычно на каждой службе Раввин толкует стих или тему недельной главы Тора. Например, в субботу, когда читается глава Кдошим, Ваекра 2027 именуемая по первому значению значимому слову, где содержится заповесть «Не ходи переносчиком сплетен» в народе своем, 19.16, Раввин может остановиться на запрете сплетни. После чтения главы Ваера, Берешит 18.22, где говорится о связывании Ицхака, Равин может рассказать о готовности народа к жертвам во имя веры. Но многие раввины служат в синагоге многие годы. И чтобы не повторяться, избирают и не связанные с недельным отрывком Торы темы. Термин «параша ташаво» значит на иврите «порция недели». Религиозные евреи часто сокращают его до параша. Какую парашу мы читаем сегодня? приглашениях традиционных евреев на барвицву и батмитсву и свадьбы Обычно цитируется Пороша, которая будет читаться в неделю, когда отмечается торжество. Свадьба состоится, говорится в приглашении, в неделю Берешит 1.1.6.8, в которой содержится стих, оставляет человека отца своего и мать своей и прилипляется к жене своей, и они становятся одной плотью. 2.24. На иврите термин «два артура» значит «слово Торы» и относится к рассуждениям о Торе и Торе. Иудаизму. Каждый еврей произносит два артура. Для этого не нужно иметь особого просвещения. Автора, избранные места из книги пророков, читаются в синагоге сразу после чтения отрывка Торы. Автора всегда связана с темой этого чтения. Автора для первой главы книги Бережит, например, начинается со слов Ишияу 42.5, сотворившие небеса и пространство их, тем самым напоминая об истории творения, в начинается книга Берешит. Следующая недельная автора также заимствована из Ишиягу 54.9 и повествует о водах Ноаха, напоминая об истории Ноаха, которому посвящен и отрывок Торы. Когда суббота приходится на последний день еврейского месяца, читается автора из 20 главы книги Шмуэль. В стихе 18, с которого начинается автора Тенатан, сын царя Шауля, Напоминает своему лучшему другу Давиду, что завтра новомесяч я предупреждаю, что Давид должен опасаться гнева Шауля. Читать Гафтару публично – большая честь. Это говорит о высоком степени знания иудаизма, так как чтец Афтары должен свободно владеть ивритом, петь каждый стих на предписанной ноте. Как правило, мальчики читают Гафтару на своей бармицве, готовясь к этому за несколько месяцев в реформистском, консервативном и реконструктивистском течениях. Девушки также приглашаются читать автору. В субботу перед свадьбой, а второе обычно читает жених. Многие многих месяцев подготовки в бармицве или батмицве хватает для того, чтобы всю жизнь читать автору своей недели по памяти.